30. Генеральный секретарь Сената Конфедерации миров Леон Зидерберг оглядел собравшуюся на очередном заседании Ставки. По правую руку от него расположились главы разведок Рукаев, ЭГБ Ричард Ленский и Борис Кемран. Соответственно. А по левую руку начальник штаба флота адмирал Гаррисон и командующий только что отстроенным новым первым флотом вице-адмирал Ли. Добрый день, господа. Прошел год с момента, как образовался так называемый Союз Независимых Миров. Эти пираты и сепаратисты нанесли тогда нам несколько серьезных поражений, уничтожив большую часть нашего флота, унизив. Пришло время платить долги, платить долги столицы с хорошим, щедрым процентом. Скоро мы нанесем ответный удар, но прежде я хотел бы услышать последние сведения по обстановке в мятежных системах. Генеральный секретарь повернулся в сторону глав разведок. Ответить решил глава АГБ. «Сэр», — встал Борис Кемран, — «обстановка с последней нашей встречи почти не изменилась. Время активных действий прошло еще полтора-два месяца назад. Мы провели еще несколько операций террористического характера на ключевых планетах СНМ, уничтожив еще несколько складов с запасами топлива, боеприпасов, запчастями и прочим оборудованием, но особого воздействия они не оказали». Мы потеряли половину своих агентов. Их разведка какая лютует, хватая всех, кто просто попал под подозрение, из-за чего мы уже давно не в состоянии организовать сколько-нибудь массовый марш протеста. Люди боятся. Ясно. Господин Ленский, у вас есть что-нибудь добавить? Нет, сэр. Ну и ладно. То, что вы натворили за прошлые полгода, достаточно весомый результат. Чего только стоит смерть четырех президентов, гибель более тридцати министров и прочее. Да земля горела у них под ногами, жаль только, что строители меня все же подвели с ходовыми испытаниями. Я образовался зазор между огнем под ногами и огнем над головами. Не получилось совмещения. Присутствующие понятливо кивнули. Кто-то где-то чего-то напортачил, и супердредноуты проходили ходовые испытания на целый месяц дольше запланированного срока. Виновных наказали, но это уже ничего не могло изменить. У новых крейсеров и Ленкорова тоже появились свои проблемы. Но их, в отличие от супер то построили несколько раньше и имелся запас по времени на исправление всех выявившихся в ходе отладки недочетов. В общем, рабочей ситуация и справились со всеми проблемами в кратчайшие сроки. Их стоило за это только наградить, если бы не так сильно поджимало время. «Адмирал Гаррисон, вы уже подготовились к своим штабом планы атак на мятежные системы, как я просил вас». «Да, сэр. Как вы и приказывали, штаб флота подготовил несколько оперативно-тактических планов по всем системам СНМ, с учетом всех имеющихся у нас сил, а также сил Метрополии в случае атаки их бывших провинций». «Замечательно». Леон Зидерберг погрузился в изучение документов. Как бывший флотский офицер, он в этом хорошо разбирался и не собирался гнать людей в бессмысленную неподготовленную бойню, как то сделал его предшественник, из-за чего конфедерация лишилась уважения, понеся огромные потери». И вот теперь приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы все вернуть на круги своя. «Ничего», — сказал себе генеральный секретарь, гася в себе злобу, из-за которой у него вдруг помутилось в глазах. «Мы раздавим их, как навозных жуков, и из этой войны конфедерация выйдет еще более сильной и уважаемой, чем она была до начала всех этих безобразий». Генеральный секретарь Сената отодвинул от себя выкладки штаба флота, восстановил зрение, расслабил мышцы шеи и верхней части торса. Снова оглядел собравшихся, остановив на этот взгляд на замерзших в своих креслах адмиралах, ждущих решения генерального секретаря. «Я ознакомился с вашими планами, господа. Мне они понравились, особенно если учесть, что мы можем без труда взять под контроль любую планету, имеющимися силами с вероятностью от 60 до 100%. А посему я хочу спросить, к какому варианту вы склоняетесь сами? Я прекрасно понимаю, прошел всего один год. У нас всего один новый флот, но больше ждать нельзя». А общественность требует результата своих усилий выполнения обещаний. Они это все должны получить, и они это получат». Вновь встал начальник штаба адмирал Гаррисон. «Сэр, будь моя воля, я бы нанес удар в самое сердце врага, то есть по системе Акинарес. Уничтожив местную судовечь, а также наземные заводы, мы лишим СНМ рук и оружия, которые сжимали эти руки». Хорошая аллегория, легонько улыбнулся Леон Зидерберг. «У вас есть что добавить, адмирал Ли?» вице адмирал после секундной паузы утвердительно кивнул. От него не укрылось, что во время улыбки глаза генерального секретаря недобро прищурились, значит, он в корне не согласен с выбранной целью. Впрочем, Сильвест тоже от нее не в восторге. Даже странно, что Гаррисон ляпнул такую глупость. «Наверное, еще не перестроился с образом мышления прежнего генерального секретаря», — подумал он. «Тому всегда требуются результаты по принципу победы одним махом». «Да, сэр», — кивнул вице Адмирал Ли, вставая. «По этой же аллегории противник, даже оставшись без рук, может запинать нас ногами». Увидев поощрительную улыбку Зидерберга, Адмирал Ли продолжил более уверенно. «Система акинаруса действительно важный камень в фундаменте Союза. Убрав его, мы рассыпали бы эту пирамиду, но из-за этого уже планету будут защищать со всей яростью. А вероятность успеха в 63%, на мой взгляд, недостаточно высокая. Противник стянет все силы к Акинарусу, чтобы отстоять его». Напомню, что по данным РУКФ, противник имеет три мощных флота из старых кораблей по 25-30 единиц в каждом. Плюс отстроен новый, прошу заметить принципиально новый, и мы не знаем всех его возможностей. Так что бросаться в омут, сломя голову, чрезвычайный риск. Как бы ни было беды. Может образоваться такая свалка, что мы одержим первую победу и просто не сможем удержать акинарус потеряв весь свой флот. Пусть и уничтожил весь флот СНМ. Но дело в том, что до постройки нового нашего флота придется ждать еще более полугода, в то время как новый флот СНМ вот-вот сойдет со стапелей. А к тому моменту, когда мы построим новый флот, у противников в будет уже два и достаиваться третий». Генеральный секретарь удовлетворенно кивнул. И Сильвест Ли подумал, что если все пройдет удачно, а именно так все и случится, то по окончании войны он станет полным адмиралом, оказавшись на самой верхней ступеньке карьерной лестницы, Мог ли он мечтать о таком начале своей службы? Какую же систему вы рекомендовали бы атаковать? Витим, сэр. На данный момент Витим является столичной планетой СНМ. И потеря данного мира станет достаточно сильным психологическим ударом для населения Союза. Опять же, ради, в общем-то, пустой планеты в плане стратегических производств, командование СНМ, опасаясь подвоха с нашей стороны, не станет стягивать все имеющиеся силы, и защищать ее так рьяно, как то они будут делать на примере Окинареса. Согласен, кивнул Леон Зидерберг. Следует также учитывать, что это будет первый бой для новых кораблей, только-только прошедших испытания. Не мне вам говорить, но по личному опыту могу сказать, что в реальных боевых условиях появляются новые проблемы, недостатки, что не вычисляются и не выявляются на стадии разработки, строительства и ходовых испытаний. Так что Витим станет для нас не только первым ударом, что покажет всем, кто хозяин галактики, но также полигоном для обкатки наших кораблей. Доведите план вторжения по Витиму до конца в течение недели и начинаем операцию. Все свободны.